Глава 24. Февраль 2017 года. Сквозь причудливые кованые ворота Талула смотрит на длинную подъездную дорожку на дом Скарлетт, что виднеется из-за крон деревьев на вершине невысокого холма. Похоже, до него отсюда ещё добрая миля. Она протаскивает велосипед через узкую пешеходную калитку сбоку от ворот и, как и вверх. Опять им снова садится на него и едет дальше. Она не знает, что делает и почему. Просто у неё такое чувство, что стены её жизни сжимаются вокруг неё, и ей всего на минуту нужно найти в них брешь, чтобы вдохнуть воздуха. Подъезжая к дому, она тихонько ахнет. Это дом из сказки, дом, который вам снится. А на следующее утро вы просыпаетесь и с грустью понимаете, что он не настоящий. Она прислоняет велосипед к стене и, хрустя белым гравием, шагает к входной двери. На миг она думает, может, ей стоит позвонить Скарлетт, дать ей возможность притвориться, что ее здесь нет, или спрятаться. Но она смотрит на время и видит, что Зак вернется с футбола всего через час. И она проделала весь путь, и она очень, ну очень хочет увидеть Скарлетт. Она нажимает на дверной звонок, откашливается, трогает волосы, снова откашливается. И мгновение спустя слышит женский голос: "Иду". И это она, Скарлетт. Она приближается, открывает дверь и Талула ловит себя на том, что затаила дыхание, и когда дверь открывается и взгляд Скарлетт падает на неё, возникает крошечная доля секунды, когда кто-то должен что-то сказать. Но никто ничего не говорит, и Талула уже готова сказать: "Ладно, я пойду". Но прежде, чем слова слетают с её губ, Скарлетт слегка встряхивает головой, моргает и говорит: "Боже мой, Талула, из автобуса в поле зрения появляется огромный пёс. Это пёс с автопортрета Скарлетт в корпусе художественного факультета колледжа. Он гигантский". "Ты вет", говорит Талула. Извини, что я без предупреждения, но я болталась с Мими, и она сказала, что если я увижу тебя в деревне, то должна передать привет и сказать, чтобы ты вышла на связь, а потом я вправду увидела тебя в деревне, но ты была в машине и уехала прежде, чем я успела что-то сказать. И девушка в магазине, я вроде как её знаю, сказала мне, где ты живёшь, и я просто подумала, почему бы не поехать и не передать тебе сообщение лично, типа того. Ты писала мне по электронной почте? Ага, после того, как видела тебя в деревне. И я не ответила. Не ответила. Но это нормально, абсолютно нормально. Я не рассчитывала получить ответ. Как ты сюда попала? Талула кивает в сторону велосипеда. Э, приехала на велике. Пёс прошёл мимо Скарлетт и теперь стоит рядом с столовой, шумно дыша. Можно мне Спрашивает она: "Можно мне его погладить?" "Конечно, можно." "О, господи, что за вопрос. Он обожает, когда его гладят посторонние люди. Он сущая шлюха." Талола прижимает ладонь к густой собачьей шерсти и улыбается. "Я помню", говорит Скарлет. "Ты любишь собак. Ты говорила, что хочешь завести собаку. И как удалось?" Талола качает головой и приседает, чтобы оказаться на уровне морды пса. Как его зовут? спрашивает она, почесывая его огромные брыли. Тоби. Да, типичный Тоби. На миг кажется, что сказать больше ничего, долула выпрямляется. Ладно, говорит она. Это всё. Просто Мими просила передать тебе, чтобы ты перестала вести себя как идиотка и рассказала всем, что с тобой, потому что они беспокоятся о тебе. Она смотрит на Скарлетт, оценивая её реакцию на свои слова. Она замечает, что Скарлетт сильно похудела. Её волосы отросли и стали видны их удивительно тёмные корни. И одета она совсем не так вычурно, как раньше в колледже, в простые джинсы и старую толстовку с надписью Yacht Club Guernsey и небольшим красно-белым флагом. Хочешь пойти? спрашивает она. Э, да, конечно. Ты не возражаешь? Несколько Я не могу оставаться долго, мне нужно быть дома к 2, поэтому давай выпьем чаю, говорит Скарлетт. Дома никого нет, так что здесь тихо и спокойно. Долло следует за Скарлетт через коридор в необычную кухню, похожую на огромный стеклянный ящик, прикреплённый к задней части дома. Даже в этот пасмурный день здесь ослепительно светло. На глянцевых рабочих поверхностях и шкафчиках мерцает штук 12 галогенных ламп. Изящный деревянный стол, окружённый серыми бархатными обеденными стульями, расположен рядом с огромными раздвижными дверями, которые выходят на открытую террасу, а сразу за ней нечто похожее на бассейн, затянутый брезентом. Над головой люстра из оргстекла с красными бусинами. Стены Выкрашенная в белый цвет кирпичная кладка, увешанная абстрактными полотнами. На другом конце стеклянной коробки расположена зона отдыха с голубым угловым диваном и самым огромным плазменным экраном, какой Талула когда-либо видела. Всё следует за Талулой, я когда она садится, опускается у её ног. Гостеё он любит больше, чем свою семью. Это страшно обидно, поясняет Скарлетт. Затем наполняет чайник и включает его. Талула улыбается. «Он милый. Вам с ним крупно повезло». Она секунду молчит. «Итак», — говорит она снова, — «у тебя есть сообщение для меня, чтобы я передала его Мими и прочей компании?» Скарлетт, стоящая к ней спиной, вздыхает. «Не хочу иметь ничего общего с Мими или Ру. Вообще с кем-то из них, так что нет. Только не говори им, что видела меня». Понятно, говорит Талула. Вы поссорились? В принципе, нет, просто я. Она открывает дверцу холодильника, достаёт бутылку и спрашивает: С молоком? Талула кивает. Это сложно, продолжает Скарет. Я бы не хотела говорить об этом. Она заканчивает заваривать чай и ставит кружки на стол. Как дела в колледже? спрашивает она. Талула пожимает плечами. Скучище. Я забыла, что ты там изучаешь. В социальной науке и социальную работу. То есть ты хочешь стать социальным работником? Да. Талула кивает и берёт свой чай. Таков план. Что ж, это очень достойно. Ты явно хороший человек. Талула нервно смеётся. А ты? Кем ты хочешь быть? Лучше всего мёртвый, мрачно отвечает Скарлетт. Да, да. Было бы хорошо умереть. Джетэмна быстро спохватывается и спрашивает: "Хочешь увидеть кое-что реально потрясающее?" "Э-э, да, конечно", неуверенно отвечает Талула. Она ставит чай и встаёт. Пёс неуклюже следует её примеру. "Итак", говорит Скарлет. "Серьёзно, тебе нельзя никому об этом рассказывать. Договорились? Ни единой душе. Это в чистом виде вынос мозга, и я буквально единственный человек во всём мире, который об этом знает". «И через минуты ты будешь буквально вторым человеком в мире, который об этом узнает». «Могу я доверять тебе?» Талула кивает. «Да?» — говорит она. «Конечно». Взгляд Скарлетт на секунду задерживается на Талуле, как будто оценивая её. Затем она улыбается и говорит. «Давай, иди сюда». Они идут через весь дом, через уютные уголки и комнаты с роялем, комнаты для обуви, коридоры. кабинеты, столовые, гостинные и будуары и наконец доходит до маленькой двери в углу того, что Скарлетт называет крылом Тюдоров. Комната небольшая. В ней только чёрный лакированный письменный стол, латунный торшер с красным бархатным абажуром и произведение современного искусства, свисающее с древней, обшитой деревом стены. Дверь деревянная, с защёлкой. И так говорит Скарлетт, открывая дверь и глядя вверх. Эта лестница ведёт в светёлку башни. Она отходит в сторону, чтобы Талула могла заглянуть. Это каменная винтовая лестница, очень маленькая и очень узкая, вроде тех, по которым туристы поднимаются на башни соборов и тому подобное. Ого, говорит она. Вот это да. Это точно. Но это не самое удивительное. Удивительное вот что. Скарлетт опускается на колени и достает из заднего кармана джинсов странный инструмент. На вид-то он старинный, слегка заржавевший, с длинной ручкой, с плоским наконечником на конце, который она вставляет в нижнюю часть первой ступеньки, а затем использует как рычаг, чтобы сдвинуть камень с места. Осторожно вынув кусок камня, она кладет его позади себя. В отверстие врывается холодный сквозняк, и талула слегка вздрагивает. "Я нашла эту книгу", поясняет Скарлет, просовывая руку в отверстие на лестнице. "Историю этого дома. И там было что-то про тайный подземный ход, как туннель для попека. Это крыло было построено во время гражданской войны в Англии, к 1643 году. И архитектора попросили предусмотреть тайный туннель на тот случай, если обитателям дома понадобится спрятаться или убежать, и она пытается ухватиться за что-то внутри дыры, и её лицо искажается. Чертежи были уничтожены в пламени пожара, в результате которого сгорела половина здания. Собственно, именно поэтому его и прозвали тёмным местом. Из-за чёрного круга что окружал дом после пожара из за обугленного леса. Итак, дом был заброшен и пустовал почти 70 лет, пока его не купила по-настоящему крутая молодая пара из Лондона. Вероятно, что-то вроде нынешних хипстеров, которым захотелось семейный дом с характером. Именно они добавили к нему георгианское крыло. В то время это считалось писком суперсовременной моды. Никто не мог поверить своим глазам. О нём говорила вся деревня. В любом случае, эта пара понятия не имела, где находится туннель, и потратила годы на его поиски. Будучи уже старыми, они вернулись в Лондон, так и не найдя его. А к 1800-м годам все уже считали, что это миф, что его никогда не существовало. А затем, в начале 2017 -го года, молодая женщина по имени Скарлетт Жак которой весь день было нечем заняться, потому что она взбрыкнула и бросила колледж, была подавлена, и ей стало невероятно скучно, задалась целью найти туннель. И, наконец, спустя много-много дней ей в голову пришла идея. Что если она поднатуживается и, слегка задыхаясь, тянет за что-то в яме? Внезапно она приподнимает всю каменную панель, снимает ее и кладет рядом с первым куском камня. Что если, продолжает она, архитектор решил, что лучшее место для начала подземной лестницы у основания лестницы надземной. И что, если эта странная металлическая штуковина, что висит на крючке на складе с того дня, как мы сюда переехали, что, если это ключ к её крышке? Она откидывает голову и убирает с лица волосы. И о чудо, — говорит она Талуле, размахивая рукой над отверстием. Она была чертовски права. У Талулы отвисает челюсть. Она смотрит в дыру, затем на Скарлетт. «О, Господи!» — шепчет она. Пес обнюхал камни и теперь проходит мимо Талулы, чтобы заглянуть в нору, с шумом втягивая в себя воздух. «Хочешь спуститься и заглянуть внутрь?» — спрашивает Скарлетт, включая фонарик на телефоне. Э, я не уверена. Я и вправду должна вернуться, и у меня арахнофобия, серьёзно. Полномасштабные панические атаки. Просто пойдём, посмотрим комнату у подножия лестницы. Обещаю, пауков там нет. Там действительно круто. Пойдём. Подсознании талолы мелькает пугающая картинка. Она сидит в кишещащем пауками туннеле, смотрит вверх на Скарлетт, которая неокайно хихикает и ставит каменную крышку на место. Талула никому не сказала, что идёт сюда. В доме больше никого нет. Всё, что здесь есть, это велосипед её матери, от которого Скарлетт может легко избавиться. Ей ничего не стоит запечатать Талулу там, внизу, и никто никогда не услышит её, и никто никогда ничего не узнает. Она вспоминает автопортрет Скарлетт в здании факультета живописи в Ментонском колледже, нож для разрезания торта с кровью на нём, пистолет, свежеобьющееся сердце на тарелке и ловит себя на мысли о том, что она её почти не знает. Кто такая Скарлетт Джак? Что она собой представляет? Но затем она смотрит на Скарлетт и видит перед собой шикарную девушку из колледжа, девушку, которой все подражают. И эта девушка с игривой улыбкой оглядывается на Талулу и говорит «Давай, я тебя не съем!» И она, цепляясь руками за влажные кирпичные стены, пока ступеньки ведут вниз, следует за ней в дыру.